Модель моих отношений с Пусси была совершенно идентичной вашим отношениям с Хайди. Неужели вечно ты часть меня, а твоя Пусси часть Хайди? Ано время я думал, что Пусси худшая часть Хайди. А потом понял, что они стоят друг друга, улыбнулся Мик. Да, мне очень не хотелось бы тебя огорчать. Нагу похвастать Альфреддик. Я понял это изначально, раньше тебя. И помолкивал из тех же соображений. Не хотелось травмировать тебя в твоём первом мужском опыте. Мало ли? А вдруг ты ограничился бы только лишь платонической влюблённостью? Держи, карманшире, нагло сказал Альфред.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 Партия сказала: "Надо", Комсамол ответил: "Есть". Спел Альфред и примерительно добавил, шутка: "Тебе нужно поговорить со Степаном". Мне тут в голову пришла одна идейка. Со Степаном я могу поговорить по телефону. Не можешь, возразил Альфред. Я прочитал в Süddeutsche Zeitung, что Бондесток разрешил D&D. Бондеснахрихтендинст ихнему КГБ прослушивать все телефонные разговоры иностранцев проживающих в Германии и снимать копии их факсов. Не мели глупости. Немцы до отвращения экономны и расчётливы, они не посадят армию идиотов с наушниками, чтобы круглые сутки слушать бездарную перепатню полунищих еврейских эмигрантов.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 Как только одно такое слово произносится по телефону или мелькает на факсе, БНД-шный компьютер срабатывает и автоматом включает запись. А уже потом разбирается. И не нужно сидеть в наушниках 24 часа в сутки. «Что ты задумал, Альфред?» — строго спросил Мика.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 Это моя старая детская несбыточная мечта, Альфред. Послушай меня внимательно, Мика. Несбыточность мечты безумно врядная штука.